Притяжение молодости. Почему на протяжении всей истории человечества она, молодость, так властно и в то же время нежно притягивает к себе, будто сильнейшим магнитом? В чем ее такое несокрушимое обаяние? Какой она имеет зашифрованный код или секрет, некий шифр, скрытый от нашего понимания? В классической фигуре молодой женщины – или в пропорциональном сложении юноши и гладкой, без морщин кожи, ярком блеске глаз. Даже животные, вошедшие в силу, притягивают взгляд своей красотой и изячеством или побеждающей мощью. А может, глядя на проявление молодости и красоты в разных ее сочетаниях, Мы подспудно, даже порой неосознанно тоскуем по своей собственной, так незаметно улетевшей молодости и отчаянно пытаемся хоть слегка прикоснуться к ней, хоть чуть-чуть как бы окунуться взглядом в пышущее здоровьем и энтузиазмом душу, фигуру, глаза, хоть издалека, хоть по касательной любоваться изысканными, совершенными формами всего вокруг нас находящегося, созданного в совершенстве самим Господом. Потому что Он ничего уродливого, некрасивого и неприспособленного к жизни никогда не создавал и не совершал, ведь Он – Творец всему, и вершина Его творения – Человек. Мы все когда-то были стройными, и энергии тоже из нас буквально фонтанировало. и глаза тоже горели и чистота жила в них и ясность и доброта и распахнутость в совершенству мира все эти качества сердца жили в нас потому что нас так воспитали родители и это было не от лемневой а потому неосознанной нами правдой и за долгие годы нечто ушло как бы растаяло Словно ранним прохладным утром клочковатый седой туман на пойменных лугах Иртыша, вытесненный окрепшим ветром опыта и мудрости, проб и ошибок. Но душа-то помнит все до мелочей и тоскует по первой влюбленности, помня первый робкий поцелуй. И веселое гуляние с праздничным столом, со словами благодарности учителям, и танцы под звездным, будто специально зажженным небом на выпускном, и теплую ладонь, и ее ладонь в горячей руке, и наши шаги в ночи по уже давно спящему Омску, которыми старались идти в ногу, чтобы не сбиваться с ритма. И по словам проникновенным, искренним, взволнованным, словно чистейшая родниковая вода, сверкающего миллионами искр разноцветных бриллиантов, в осенний солнечный день в сибирской, золотисто-зеленоватой, с легкой краснотой, на тысячу оттенков, от яркого лимона до темно-изумрудного тайге. Возможно ли вернуть это дивное ароматное, но в то же время такое воздушное очарование готовой объять весь мир молодости. Есть ли на нашей земле такая машина времени? И есть ли на свете такие молодильные яблоки? И может их когда-нибудь изобретут? Но когда такое случится? Явно не скоро. Да и нет в этом смысла. А тут вот она перед тобой стоит Немного смущаясь и чуть краснее, впрочем, такое встречается все реже и реже, чем в те, уже давным-давно ускользнувшие белой лебетиной стаей 60-е годы прошлого века. А что делать со своей старостью? Можно, конечно, подтянуть кожу, нарастить мышцы, пересадить волосы куда нужно и убрать оттуда, где им не место. Но с душой-то что делать? С ней-то все гораздо сложнее. Так сложно, что понадобилась крестная смерть Сына Божьего, чтобы всего лишь дать душе человеческий шанс исправиться. Задумайся об этом, человече. И именно поэтому сердце радуется непосредственности детей, любуется смущением молодой девушки, восхищается благородным, благородством юноши, замирает перед величием земных красот и совершенством каждой травинки. И наша задача – возвеличить эту способность преклонения до абсолюта, приятия жертвы, совершенства и любви Творца. И я Учу свою душу любоваться этой красотой, все глубже постекая величину потери, которую мы обрели первородным грехом нашего прародителя Адама. И я понимаю, почему есть возраст Христа, самый зрелый, самый наполненный всеми данными Богом возможностями, возраст человека в которой все мы обязательно обратимся во время второго пришествия Спасителя. И для любого человека, осознает он это или нет, тоска по молодости и красоте есть не что иное, как тоска по утраченному раю. Будь то простые цветы или увлечение каким-нибудь видом искусства, только у христиан эта тоска освящена Христом, надеждой, на спасение, и человек неверующий старается свою доску затерять в нетронутых закоулках своей души, подменяя правду Христову некими общечеловеческими ценностями, которые являются лишь блеклыми отражениями замыслом Бога о человеке. И часто бывает так, что заливает человек пробивающуюся в своей душе правду дурманом страстей, ложных надежд, а то и злобной местью своему Творцу. И именно от этой внутренней борьбы рождается вандализм, фашизм и любого вида извращения. Полюбить так и не сумели, признать это не хотим, поэтому испытываем удовлетворение от втаптывания любви в грязь. Горестно, но молодость, она же неизбежно настанет, так сохраняйте для нее свою душу в чистоте.